Глава сороковая. Молодой хозяин. Через два дня после этого один молодой человек в легкой повозке подъехал к дому палей китайских деревьев. Он быстро бросил вожди на шею лошади, соскочил на землю и спросил, нельзя ли видеть хозяина усадьбы. Это был Джордж Шельби. Чтобы объяснить, как он попал сюда, мы должны вернуться на минуту назад в нашей истории.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 Джордж Шельби, уже превратившийся из мальчика в стройного молодого человека, помогал ей и в этом, и в заведовании делами отца. Мисс Софелия была настолько предусмотрительна, что сообщила ими поверенного Сент-Клера, и все, что можно было сделать в данную минуту, это обратиться к нему письменно за справками. Внезапная смерть мистера Шельби несколько дней спустя вызвала, понятно, массу хлопот, которые отвлекли внимание семьи в другую сторону. Мистер Шельби выказал свое доверие жене, назначив ее единственной опекуншей над имением, и таким образом на руках ее оказалась сразу масса запутанных дел. Миссис Шельби принялась с отличающей ее энергией распутывать и приводить в порядок эти дела. Некоторое время и она, и Джордж были поглощены собиранием и проверкой счетов, продажей части имения и уплатой долгов, так как миссис Шельби решила все привести в известность и вполне определить свое положение. Во время этих хлопот они получили письмо от поверенного, указанного им мисс Офелией. Он сообщил, что ему неизвестно о судьбе Тома,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 После нескольких месяцев безуспешных розысков Джордж случайно встретил в Новом Орлеане человека, который дал ему нужные сведения. Запасшись с достаточной суммой денег, наш герой сел на пароход, отправляющийся к устью Красной реки, твердо решив найти и выкупить своего старого друга. Его немедленно ввели в дом. Он застал лигри в гостиной. Легри принял незнакомца с угрюмым радушием.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 Щеки юноши пылали, глаза его метали искры, но он из осторожности не сказал ни слова больше. «Он там в сарае!» — сказал маленький негритенок, державший лошадь Джорджа. Легри выбронил мальчика и ударил его, но Джордж, не говоря ни слова, повернулся и пошел в указанное место. Том лежал уже два дня. Он не страдал, так как все нервы его были разбиты. Способность чувствовать была уничтожена.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 но они давали ее от полноты сердца. Слезы падали на это честное, безжизненное лицо, слезы запоздалого раскаяния бедных, невежественных язычников, в которых его любовь и терпение пробудили чувства. Горячие молитвы высылались над ним к Спасителю, которого они недавно узнали, узнали почти только по имени, но которого тоскующее сердце человека никогда не призывает напрасно. Касси, выскользнувшая из своего убежища, подслушала, что говорилось в доме, и узнала о той жертве, какую он принес ей и Эмилине. Следующую же ночь она пришла к нему, несмотря на опасность быть открытой. Под влиянием прощальных слов, которые умирающий нашел в себе силу проговорить слабым голосом, Лед отчаяния, столько лет сковывавший ее сердце, растаял, и мрачная, очерствевшая женщина снова нашла способность плакать и молиться. Когда Джордж вошел в сарай, у него закружилась голова и сжалось сердце. «Возможно ли это? Возможно ли?» — говорил он, опускаясь на колени подле умирающего. «Дядя Том! Мой бедный старый друг!» Звук этого голоса достиг до сознания умирающего. Он слегка повернул голову, улыбнулся и сказал «Иисус может и ложь смерти сделать мягким, как пуховая подушка». Слезы, делавшие честь сердцу юноши, брызнули из его глаз, когда он наклонялся над своим несчастным другом. «Милый дядя Том, очнись, скажи что-нибудь, посмотри на меня, я Джордж, твой маленький масса Джордж, разве ты не узнаешь меня?» — Масса, Джордж! — повторил слабым голосом Том, открывая глаза. — Масса, Джордж! — он смотрел, не узнавая. Но мало-помалу мысли его прояснились. Блуждающие глаза становились на Джорджа и сверкнули радостью. Все лицо просияло, он сжал руки, и слезы потекли по его щекам. — Слава Богу, это... Это все, чего я хотел. Они не забыли меня. Это греет мою душу. Это радует мое старое сердце. Теперь я умру спокойно. Благословен Господь Бог. Ты не умрешь. Ты не должен умирать. Ты не должен думать о смерти. Я приехал выкупить тебя и отвезти домой. Пылко говорил Джордж. О, мастер Джордж, вы опоздали. Господь уже выкупил меня и берет домой. Мне очень хочется к нему. Небо лучше, чем Кентуки. Ах, пожалуйста, не умирай, это убьет меня. У меня сердце разрывается, когда я подумаю, сколько ты выстрадал, и теперь лежишь в этом сарае. «О, мой бедный, бедный друг!» «Не называйте меня бедным», — проговорил Том торжественно. «Я был бедный, но это уже все прошло. Я стою у порога, у порога Царства Небесного. О, масса Джордж! Передо мной врата рая. Я победил!» «Христос подобил меня победить, да светится имя его!» Джордж был поражен той силой и страстью, с каким он произносил эти отрывочные фразы. Он молча смотрел на него. Том взял его за руку и продолжал. «Не говорите, Хлоя, в каком положении вы меня нашли. Бедняжка, это будет страшно тяжело для нее». Скажите ей только, что вы нашли меня на пороге рая, и что я ни для кого бы не мог вернуться. И скажите ей, что Господь Бог всегда и везде поддерживал меня, и что с его помощью мне все было легко и хорошо. А дети, мои бедные детки, Моя девочка, как болело по ним мое старое сердце. Скажите им, чтобы они приходили ко мне. Непременно бы приходили. Передайте мою любовь массе и милой доброй миссис и всем дома. Вы не знаете, я ведь люблю их всех. Я люблю все на свете, всех людей. Ничего нет лучше любви. О, масса Джордж! Какое это счастье быть христианином!» В эту минуту Легри подошел к двери сарая, угрюмо заглянул в нее и с напускным равнодушием отошел прочь. «Старый черт!» — с негодованием воскликнул Джордж. Приятно думать, что дьявол скоро заплатит ему за все это. Ах, нет, нет, не говорите так, сказал Том, сжимая его руку. Он несчастный, жалкий человек. Страшно подумать, что ждет его. О, если бы он только мог раскаяться, Господь, наверное, простил бы его. Но я боюсь, что он не может надеюсь что он не раскается сказал джордж мне очень не хотелось бы встретиться с ним на небе перестаньте масса джордж мне больно слышать такие слова вы не должны так чувствовать он не сделал мне никакого зла он только открыл для меня врата царства небесного В эту минуту внезапный подъем силы, явившийся у умирающего вследствие радостного свидания, исчез. Он сразу ослабел. Глаза его закрылись. В лице произошла та таинственная перемена, которая предвещает переход в иную жизнь. Он начал дышать медленно и глубоко. Широкая грудь его тяжело поднималась и опускалась. Лицо его выражало торжество победителя. Кто, «Кто может отнять у нас любовь Христа?» Проговорил он еле слышным, прерывающимся голосом, и уснул с улыбкой на губах. Джордж сидел неподвижно в благоговейном молчании. Это место казалось ему священным, и когда он закрыл безжизненные глаза и поднялся на ноги, в уме его не было иной мысли, кроме той, какую высказал его старый друг. «Какое счастье быть христианином!» Он обернулся. За ним угрюмо стоял Лигри. Последние минуты умиравшего произвели умиротворяющие действия на пылкого вспыльчивого юношу. Присутствие Лигри не вызвало в нем гнева, просто казалось ему неприятным. Ему хотелось поскорее уйти от него без лишних разговоров. Устремив на Легри свои живые черные глаза, он просто сказал, указывая на покойника, «Вы взяли от него все, что могли. Сколько заплатить вам за его тело? Я его увезу и похороню как следует». «Я не торгую мертвыми неграми», — сердито отвечал Легри. «Можете хоронить его где и когда хотите». Ребята, повелительно сказал Джордж двум или трем неграм, смотревшим на покойника. Помогите мне поднять его и отнести в повозку. Давайте мне лопату. Один из негров побежал за лопатой, двое других помогали Джорджу перенести тело в экипаж. Джордж не говорил с Легри и не смотрел на него. Легри не противоречил его приказаниям. Он стоял посвистывая с видом притворного равнодушия. Он угрюмо последовал за ними, когда они понесли тело в повозку, стоявшую у подъезда. Джордж разослал свой плащ на дне повозки и бережно уложил на него тело, отодвинув сиденье, чтобы было больше места. Затем он обернулся и, пристально глядя на Легри, проговорил сдержанно. — Я вам еще не сказал, что я думаю об этом возмутительном деле. Здесь не время и не место говорить о нем. Но, сэр...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 На плантации не было ни одного белого, который мог бы явиться свидетелем. А в Штатах свидетельские показания чернокожих не принимаются в расчет. Негодование кипело в груди его. Ему хотелось крикнуть так, чтобы небо услышало его вопль о справедливости. Но это было бы бесполезно. «И сколько шуму из-за какого-то мертвого негра!» — заметил Легри. Эти слова были искрой брошенной в пороховой склад. Благоразумие никогда не отличало молодого кентуккийца. Джордж обернулся и одним ударом по лицу повалил Легри на землю. Он стоял над ним, пылая гневом и представляя недурное олицетворение своего великого тезки, победившего дракона. Есть люди, которые положительно становятся лучше, когда их хорошенько поколотят. Они сразу чувствуют уважение к человеку, который шибет их с ног и повалит в грязь. Легри принадлежал к такого рода людям. Поднявшись с земли и отряхнув пыль с своего платья, он смотрел на удалявшуюся повозку с видимым почтением и не раскрывал рта, пока она не скрылась с глаз. За границей плантации Джордж приметил сухой песчаный холмик под тенью деревьев. Здесь они вырыли могилу. — Снять плащ, Масса? — спросили негры, когда могила была готова. «Нет, — Нет-нет, положите его в плаще. Это все, что я могу дать тебе теперь, мой бедный Том. Возьми хоть это. Тело опустили в могилу. Негры молча закидали его землей, насыпали холмик и обложили дерном. Можете идти, ребята, — сказал Джордж, сунув каждому из них в руку по серебряной монете. Но они медлили уходить. Будьте добры, масса, купите нас, — проговорил один из них. Мы были бы вам верными слугами, — подхватил другой. — Здесь трудно жить, Масса, — сказал первый. — Пожалуйста, Масса, купите нас. — Я не могу, никак не могу, — с трудом выговорил Джордж, делая им знак уйти. — Это невозможно. Бедняки уныло опустили головы и молча удалились. — Боже вечный, — произнес Джордж, опускаясь на колени у могилы своего несчастного друга. Призываю тебя в свидетели, что с этой минуты я буду делать все, что возможно для человека, чтобы избавить мою родину от проклятия рабства. На могиле нашего друга нет никакого памятника. Он и не нуждается в памятнике. Господь Бог знает, где он лежит, и воскресит его в бессмертии, когда придет во славе своей. Не жалейте его. Такая жизнь и такая смерть не заслуживают сожаления. Не в богатстве и в могуществе проявляется слава Господня, а в самоотверженной, страдающей любви. Блаженны те, кого Он призывает идти за собой, терпеливо неся свой крест. О таких сказано «блаженные плачущие, ибо они утешатся». Глава 41. Достоверный рассказ о привидениях. По какой-то странной причине рассказы о привидениях были в это время особенно в ходу среди прислуги в доме Легри. Негры шепотом передавали друг другу, что по ночам слышны были шаги, которые спускались по лестнице с чердака и ходили по всему дому. Напрасно замыкали двери верхнего коридора, То ли у привидения был в кармане другой ключ, то ли оно, как все привидения с незапамятных времен, проходило сквозь замочную скважину. Во всяком случае, оно разгуливало по комнатам с ужасающей смелостью. Относительно внешнего вида призрака мнения расходились, так как негры, да насколько нам известны и белые тоже, имели обыкновение при его приближении закрывать глаза и прятать голову под одеяло, под юбки, подо что попало. Известно, что когда телесные глаза лишены таким образом способности видеть, Душевные становятся необыкновенно зоркими и проницательными. Вследствие этого явилась масса изображений и привидения, сходство которых подтверждалось клятвами и которые, как часто случается с портретами, совершенно разнились друг от друга. Они сходились только в одном: привидение было одето в белый саван. Бедные невежды не знали древней истории, не знали и того, что Шекспир засвидетельствовал обязательность этого костюма, рассказывая «Покойник в саван облаченный на римских улицах вопил и лепетал!» А между тем они совершенно верно описывали одежду призрака. Это представляет собой поразительный факт пневматологии, на который мы обращаем внимание медиумов. «Во всяком случае мы имеем основательные причины верить, что по ночам в часы, излюбленные привидениями, высокая фигура в белом саване разгуливала по усадьбе Легри, проходила через двери, скользила по всему дому, по временам исчезала, затем снова появлялась, поднималась по заброшенной лестнице на чердак, а утром входные двери были заперты и замкнуты, как обыкновенно». Алегри не мог не слышать перешептываний прислуги, и они тем более волновали его, что он замечал, как все стараются что-то скрывать от него. Он стал сильно пить. Днем он задирал голову выше и бронился громче прежнего, но по ночам ему снились дурные сны и видения, которые вставали в его разгоряченном мозгу, когда он ложился на кровать, были далеко не из приятных. В тот день, когда Джордж увез тело Тома, он отправился кутить в соседний город и кутить сильно. Домой он вернулся поздно, усталый. Он запер свою дверь на ключ, вынул ключ из замка и лег в постель. В сущности, как бы ни старался человек убить в себе человеческую душу, но эта душа остается для грешника страшным, тяжелым даром. Кто знает границы и пределы ее? кто знает все ее чуткие предчувствия, весь этот страх и трепет, который человек не может подавить, точно так же, как он не может уничтожить ее бессмертие. Как безумен тот, кто замыкает дверь от призраков, когда в его собственной душе живет призрак, с которым он не смеет встретиться наедине голос которого, заглушенной грудой земных помыслов, звучит как труба, предвещающая гибель. Однако Легри запер дверь и заставил ее стулом. Он поставил ночнику изголовья своей кровати и подле него положил пистолеты. Он осмотрел запоры и задвижки окон, побожился, что не боится ни черта, ни его чертенят, и лег спать. Он заснул, потому что очень устал, и заснул крепко. Но вдруг во сне перед ним встала какая-то тень. Он почувствовал, что что-то ужасное нависло над ним. Ему показалось, что это саван его матери. Но нет, это была Касси. Она развертывала саван и показывала ему. Он услышал смутный шум, какие-то стоны и вздохи. В то же время он чувствовал, что спит и делал усилия, чтобы проснуться. Затем он полупроснулся. Он был уверен, что кто-то входит к нему в комнату. Он чувствовал, что дверь отворяется, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Наконец он повернулся и вздрогнул. Дверь была открыта, и он увидел руку, погасившую ночник. Ночь была облачная, туманная, но лунная, и он видел, как белая фигура скользила по комнате. Он слышал тихий шелест ее одежды. Она остановилась около его постели, коснулась его холодной рукой и три раза повторила глухим странным шепотом. — Приди, приди, приди! Он лежал, оцепенев от ужаса, весь обливаясь потом, и не заметил, как и куда скрылся призрак. Он соскочил с постели и бросился к двери. Она была закрыта и заперта на ключ. Лигри упал без чувств на пол. После этого он сделался настоящим пьяницей. Он пил неосторожно и умеренно, как раньше, а беспрестанно, не соблюдая никакой меры. Скоро среди соседей пошли слухи, что он болен, что он при смерти. Пьянство повлекло за собой ту страшную болезнь, которая уже в этой жизни является как бы предвкушением загробной кары. Никто не имел сил надолго оставаться при больном, слушать его бред и крик, и его рассказы о видениях, от которых кровь стыла в жилах. Когда он умирал, у постели его стоял строгий, белый и неумолимый призрак, повторявший. «Приди! Приди! Приди!» По странному стечению обстоятельств, утром после той ночи, когда привидение явилось легри, входная дверь оказалась отпертой, и кто-то из негров видел, как две белые фигуры направлялись по аллее к большой дороге. Перед самым восходом солнца Касси и Эмилина остановились немножко отдохнуть в рощице недалеко от города. Касси была одета, как одеваются испанские креолки, вся в черном. На голове у нее была маленькая черная шляпка с густой вышитой вуалью, спускавшейся на лицо. Они уговорили, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина за ее служанку. Выросшая в хорошем обществе, Касси по своей внешности, речи и манерам вполне соответствовала принятой на себя роли. Из ее когда-то роскошного туалета у нее осталось несколько платьев и драгоценностей, которые помогли ей разыграть эту роль. Она остановилась в предместе города около магазина, где продавались дорожные сундуки. Купила себе один из лучших и попросила продавца доставить ей сундук на дом тотчас же. Таким образом, она появилась в небольшой гостинице как важная леди. Мальчик вез за ней ее сундук, А Эмилина несла ее дорожный мешок и разные свертки. Первый, кого она увидела при входе в гостиницу, был Джордж Шельби, ожидавший следующего парохода. Касси заметила этого молодого человека, когда выглядывала из щели на чердаке. Она видела, как он увез тело Тома и с тайным торжеством наблюдала за его столкновением с Легри. Затем, бродя ночью по усадьбе в костюме привидения, она узнала из разговоров негров, кто он и какое отношение имел к Тому. Услышав теперь, что он так же, как она, поджидает следующего парохода, она сразу ободрилась и успокоилась. Касси держала себя так важно, так щедро за все платила, что не возбудило в гостинице ни малейшего сомнения относительно своей личности. Люди вообще не склонны ни в чем подозревать тех, кто хорошо платит. Касси знала это и потому запаслась деньгами. Вечером к пристани подошел пароход. Джордж Шельби со свойственной кентукейцем любезностью помог Касси взойти на него и постарался доставить ей хорошую каюту. Во все время плавания по Красной реке Касси под предлогом нездоровья лежала у себя в каюте, и ее горничная усердно ухаживала за нею. Когда они вошли в Миссисипи, и Джордж узнал, что незнакомой даме надобно ехать в ту же сторону, как ему, он предложил взять для нее каюту на том пароходе, на котором и сам отправлялся. Как человек добродушный, он искренне жалел больную и всячески старался помочь ей. Итак, наши путники благополучно пересели на большой пароход Цинциннати и быстро двинулись вверх по реке, уносимые силою пара. Здоровье Касси значительно поправилось. Она сидела на палубе, обедала за табльдотом, и все пассажиры находили, что эта дама в свое время, вероятно, была красавицей. С первой минуты, как Джордж увидел ее лицо, его смутило ее сходство с кем-то знакомым, но с кем именно он никак не мог припомнить. Он как-то невольно постоянно смотрел на нее и наблюдал за нею.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 Джордж был от души готов сочувствовать всякому, кто бежал с плантации Элегри, о которой он не мог без отвращения ни говорить, ни думать. И со свойственным его возрасту и положению презрением ко всевозможным последствиям он обещал Касси сделать все возможное, чтобы защитить их и доставить в безопасное место. Рядом с Касси занимала каюту француженка, госпожа Де Ту, с своей хорошенькой дочкой, девочкой лет двенадцати. Эта дама, узнав из разговоров Джорджа Штонкин-Тукиц, видимо, искала случая познакомиться с ним. В этом ей помогала ее прелестная девочка, милая игрушка, способная разогнать скуку двухнедельного плавания на проходе. Джордж часто сидел у дверей каюты, и Касси, оставаясь на палубе, могла слышать их разговор. Госпожа Дету подробно расспрашивала о Кентуке, где, по ее словам, она живала в молодости. Джордж с удивлением замечал, что она, вероятно, живала где-нибудь по соседству с их имением, так как ее расспросы показывали близкое знакомство с разными людьми и условиями жизни той местности. «Не знаете ли вы?» — спросила у него один раз госпожа Дету «Некоего господина Гарриса. Его имение должно быть недалеко от вашего». «Да, недалеко. От нас живет помещик Гаррис, но мы не ведем с ним близкого знакомства». У него, кажется, много невальников, спросила госпожа Дету, и по ее тону слышно было, что этот вопрос интересует ее больше, чем она хочет показать. Да, много, отвечал несколько удивленный Джордж. Не знаете ли вы, живет у него? Может быть, вы слышали? Был у него мальчик, мулат, по имени Джордж. О да, конечно, Джордж Гаррис. Я его отлично знаю. Он женат на горничной моей матери, но он уже давно бежал в Канаду.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 «Я никак бы не мог этому поверить!» — сказал Джордж, отодвигаясь со своим стулом шага на два, чтобы лучше разглядеть госпожу Дету. «Меня продали на юг, когда он был еще маленьким!» — рассказала она. «Я попала к доброму и великодушному человеку. Он увез меня в Эстиндию, дал мне вольную и женился на мне. Недавно он умер, и я еду в Кентукки, чтобы разыскать и выкупить брата».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 «А какова была эта девушка?» — спросила госпожа Дету поспешно. «Настоящее сокровище!» — скричал Джордж. «Красавица, умница, примилая и очень благочестивая. Мать сама ее воспитывала и заботилась о ней почти как о дочери. Она умела читать, писать, вышивать и отлично шить. У нее был прелестный голос, и она очень хорошо пела». «Она и родилась у вас в доме?» Нет. Отец купил ее в одной из своих поездок в Новый Орлеан и привез в подарок матери. Ей в то время было лет восемь-девять. Отец ни за что не хотел сказать матери, сколько заплатил за нее. Но после его смерти, разбирая его старые бумаги, мы нашли купчую. Он заплатил за нее громадные деньги, вероятно, ради ее необыкновенной красоты. Джордж сидел спиной к кассе и не замечал того жадного внимания, с каким она слушала его рассказ. При последних словах его она дотронулась до его руки и, повернув к нему лицо, бледное от волнения спросила, «Не знаете вы имени тех людей, у которых он ее купил?» «Кажется, дело о продаже вел какой-то Симмонс. По крайней мере, на купчей стоит это имя, насколько помнится». «О, Боже мой!» — скричала Кассия и упала без чувств. Джордж и госпожа Дету сильно встревожились. Ни один из них не догадывался о причине обморока касси, но, как всегда бывает, в таких случаях подняли сильную суету. В пылу своего человеколюбивого усердия Джорджа прокинул кувшин с водой и разбил два стакана. Пассажирки, услышав, что кто-то упал в обморок, толпились у дверей каюты и, насколько могли, мешали доступу свежего воздуха. Одним словом, все было сделано, что обыкновенно делается в подобных случаях бедной Касси. Придя в чувство, она отвернулась и плакала, рыдала, как ребенок. «Матери, вы, может быть, угадываете, о чем она думала? А, может быть, не угадываете?» Но она в эти минуты поверила, что Бог жалился над нею, что она увидит свою дочь. И действительно, она ее увидела несколько месяцев спустя. Впрочем... Не будем забегать вперед.